Глава 4. Обратная сторона Луны. Рейд Чимульпо, Корея. 26 января 1904 года. С 18.15 по 19.35. Итак, господа, положение вам ясно. Урио нам уйти не даст? Я бы на его месте точно не дал. Прорваться лихим кавалерийским наскоком, как предлагает большинство из вас, мы не сможем физически. Я надеюсь, о состоянии машин все помнят. 22 узла на 2 часа вот наш предел. И то никакой гарантии, что машины не скиснут раньше, наши механики дать не могут. А если и дали бы, так я не поверю. О результатах наших состязательных стрельб со скольдом все помнят? Да и у роунда нечем было особо похвалиться. Руднев кивнул в сторону старарта лейтенанта Зарубаева. Сергей Валерьянович, кроме того, как старший артиллерист, уж вы-то должны прекрасно понимать, что существенного вреда Осаме мы причинить не сможем. Его четыре восьмидюймовых и семь шестидюймовых орудий в бортовом залпе уничтожат всю нашу ничем не прикрытую артиллерию до того, как мы подойдем на дистанцию, с которой шестидюймовки «Варяга» смогут пробить Горвеевский броневой пояс и башни «Японца». А туда же нанести повреждение нескольким кораблям противника. Скромнее надо быть, господа, скромнее. Итак, в лоб нам не пройти, даже осаму. Поэтому уподобляться гороху, бросаемого об стену, мы не станем. Все, Лат Федорович, вы что, предлагаете нам сдаться? Я надеюсь, что господин Уриу другого выхода из нашего положения тоже не усматривает. Вот от этого и будем плясать. Я завтра. Попробую задурить голову комодору Бейли и убедить его попросить Орио подпустить кореец для отправки офицера на катере, для переговоров о сдаче. Вот только японец будет ждать нашей капитуляции, а мы в своем ультиматуме потребуем сдать его эскадру. И что такого смешного? Ничего? Тогда я продолжу, с вашего позволения, господа». Под катером за ночь надо скрытно подвесить ту самую гальваноударную мину, что не перегрузили на Сунгари. Взрывать ее будем гальванически после отхода парламентеров от Асамы. Поэтому на катере пойдет наш минер, лейтенант Берлинг. сама главный противник для нас и самый мощный японский корабль «Учимульпо». И я не сомневаюсь, что переговоры «Урио» будет вести на его мостике. «Все, Влад Федорович!» «Господин капитан первого ранга, ну ведь это же бесчестно!» Почти выкрикнул Берлинг, как ужаленный, вскакивая со стула. «Вот как! А запирать противника до объявления войны силами 15 против двоих, а потом требовать выхода в море на честный бой под угрозой расстрела на нейтральном рейде, это честно, Роберт Иванович? А высаживать до объявления войны десант в нейтральном порту, это честно?» «Или эти миноносцы, стоящие сейчас, с наведенными на нас минными аппаратами, ввиду у всех иностранных стационеров?» «Это тоже честно?» Роднев резко взмахнул рукой в сторону иллюминаторов, в которой были видны готовые к бою японские корабли, расположившиеся между варягом и своими транспортами, выгружающими войска. «Не я начал эту войну, господа, но я буду играть!» по тем правилам, которые Урио установил, как он думает, только для себя. И не волнуйтесь по поводу вашей чести. Перед любым судом, в том числе и перед судом офицерской чести тоже, в случае чего отвечать только мне. Вернее, Родневу, шкуру которого я сейчас цинично подставлю. Но что делать? На войне, как на войне. Так что, Роберт Иванович, не кипятитесь понапрасну, а сразу после нашего совета, не теряя времени, А задачитесь-ка со своим коллегой-скорейцем, лейтенантом Левицким, простенькой задачкой, как вы будете эту мину ставить? Поскольку точной глубины фарватера в том месте, где завтра соизволит встать сама ни я, ни вы не знаем. А вся операция будет проводиться под взглядами любопытствующих и очень внимательных японских глаз. Так что обычный штерто-грузовой способ постановки мины нам не подойдет. За вас будет только одно – мутная вода, в которой на глубине метра уже ни черта не видно. Поэтому даю подсказку – мину хорошо бы привести к нулевой плавучести на углублении в 2-4 метра, так, чтобы ее течением прижало к корпусу. Скорость течения будет меньше узла, если рассчитывать на 5 часов после полного прилива. Но все же я бы предложил вам сколотить вокруг нее деревянную обрешетку, чтобы ползла по борту помедленнее и потише. И об этом электропроводном шнуре не забудьте. Он по мере размотки не должен ни мину ко дну своим весом потащить, ни всплыть на поверхность. Так что расчет с ним особой точности требует. Конечно, господа, вы как профессионалы можете предложить и иной способ минирования, только сперва убедите меня в его большей пригодности. Думайте. Но помните, от того, как и где ваш первый подарочек для Уриус работает, во многом зависит исход всего дела. Так что, Роберт Иванович и Александр Иванович, я на вас очень надеюсь. Все вам понятно, господа минюра? Так точно, господин капитан первого ранга. Вот и прекрасно. Теперь по корейцу. Как только катер с берлингом отвалит от японца, ваши орлы, Григорий Павлович, должны расклепать якорную цепь, Вернее, закончить расклепку. Затем вы ворочаете носом косами и по черной ракете с катера черной, чтобы нам, сваряга, ее тоже было сразу видно. Залпируете из обеих восьмидюймовок. Одновременно пускаете мину Уайтхеда. Ну и из-за всей мелочи по мостику, естественно. Постарайтесь попасть хотя бы одним восьмидюймовым снарядом первого залпа в мостик. Это существенно усложнит им борьбу за живучесть, потому что большинство офицеров будут стоять там, наслаждаясь процессом нашей неизбежной капитуляции. И если Асама будет надежно выведен из строя двумя минными взрывами и первым залпом корейца, попробуйте достать второй крейсер в японской линии. если нет, извините, но вы должны таранить асаму, после чего рвать погреба. другого выхода нет. Кореец с его скоростью не жилец при любом раскладе событий. Так что из его неизбежной гибели нам нужно извлечь максимальную пользу при минимальных потерях в людях. В море вам не прорваться и назад не вернуться. А назад-то почему у корейца не получится? Прикрываюсь, а самый. Разве мы их огнем не поддержим? Сметал вам в голосе, отчеканял Зарубаев. К тому моменту пути назад уже не будет. На фарваторе будет лежать корпус затопленного сунгари, а за ними будут стоять мины заграждения. — Почему? Как? Откуда они там возьмутся? Но неожиданно вырвавшаяся из-под спуда субординации нервная разноголосица офицеров была прервана донесшимся откуда-то басом. Повернувшись на голос, Карпышев узрел втиснувшуюся на кресло между бюро и книжным шкафом глыбу, причем отнюдь не жира, а мускулов. Рудневская половина сознания услужливо подсказала, что скромно молчавшая в уголке до сего момента ЭТО младший инженер-механик Скорейца корейца Иван Леонович Франк. А Карпышевская половина сознания подумала, увидел бы незабвенный Арик Шварценеггер, этого простого русского человека, так, наверное, повесился бы с горя от осознания собственной физической неполноценности. Хоть корейский мех и не был столь высокой и накачаноплечист, как австрийско-американский секс-символ 80-х, но от всей его фигуры исходила потрясающая энергетика силы. В свои 24 года он уже успел прослыть лучшим бойцом по английскому боксу на эскадре, а и пальцы его ручищи сгибали серебряный рубль пополам буквально за несколько секунд. При всем при этом, Франк был человеком исключительно компанейским и добросердечным по натуре, и, судя по улыбкам повернувшихся к нему офицеров, изрядным балагором. Господа, ну уж коли начальство нас тут собрало, то оно, наверное, нам все растолкует, если мы ему, наконец, позволим. Давайте не будем прерывать нашего командира, а то самые горластые арест с представлением часового схлопочут. А остальные до завтра не узнают, что за мины, кто, куда и кому их вставит, пардон, поставит. Ну, для начала 20 века чувство юмора неплохое. Благодарствуем за помощь в утихомиривании нашего бардака, любезный Иван Леонович. Мы будем, как и положено, мины ставить. А вот вставлять, вставлять фитилиза это господину Уриу со всей его честной компанией, будет господин Того. Шаровые мины сейчас перегружают сваряга на Сунгари, вместе с катерными метательными минами, подрывными зарядами и прочей взрыва и огня опасной гадостью и ненужной взрывчаткой. Еще на него завозят весь цемент, который смогут сыскать в городе до утра, потому как у парохода этого особая роль. «Григорий Павлович», — обратился Руднев к Беляеву, «как только кореец откроет огонь по осаме», Я прошу ваших артиллеристов из ретирадного орудия стрельнуть перелетом пару раз по Варягу и стоящему рядом с ним Сунгари. После падения снарядов, а их не смогут не заметить на Паскале и Телботе, будут взорваны две гальваноударные мины, заложенные на пароходе. Его затопленный корпус существенно осложнит пользование фарватором, как минимум до середины весны. Если на заграждении возле него еще кто-то подорвется, то можно ожидать полной закупорки порта на месяц- другой. Вину за неудобство, господином стационерам свалим на неточный зал поамы по варягу. Мины этого заграждения мы поставим когда будем эвакуировать на шлюпках команду Сунгари на варяг, чтобы веселее японцам было пытаться обойти утопленный на фарватторе пароход. Думаю, пару месяцев господам Самураям будет не до высадки десантов Чемульпо. Понятно, почему капитан Сунгари от вас красный, как из бани, вылетел. Они взгреет вас, Старк, за утопление собственного парохода. И потом, а как же стационеры? Взгреет, не взгреет. Как говорит один мой приятель, ты сначала доживи. Будем в Артуре, будем об этом беспокоиться. А стационеры посидят тут, пока японцы все это разгребать будут. Чай не помрут от безделия. Они нам очень помогли. Вот пусть и поскучают в этой дыре. И опять же, делаем большие глаза. Это не мы, это японцы стрелять не умеют. Все претензии к ним. А цемент-то зачем на Сунгари? Когда судно затонет, из цемента получится бетон. А поднять со дна моря бетонную чушку нашим друзьям-японцам будет гораздо труднее, чем порожний пароход. В смысл? Ну так, мелкая гадость. Далее, в связи с тем, что кореец фактически идет на самоубийство, полная команда на нем ни к чему. Я предлагаю оставить половинный наряд машинной вахты и кочегаров, половину комендоров, полные расчеты только на восьмидюймовке, остальные тоже сокращенные наполовину, как и у минеров. Им все равно не удастся выпустить больше одной мины. Остальной экипаж переведем на варяг, пригодятся при прорыве. «Все масло и смазочные материалы у вас тоже заберу, Григорий Павлович». «Все, Лутвердович, у нас же и так с казаками и севастопольцами будет почти полуторная команда. Это не крейсер, а но и в ковчег получится. Зачем? Передать на нейтральные суда не лучше ли будет?» Подал голос молчавший до этого момента ревизор варяга Черниговский Сокол. «Ну, во-первых, будет кем заменять орудийную прислугу. Я прогнозирую в ней большую убыль». Спасибо господину Крампу. Вернее, нашим умникам из-под шпицы. Даст бог прорваться, первым делом сделаем щитовые прикрытия для орудий. А во-вторых, есть одна задумка, но об этом пока рано. — Все, вот Федорович, а цементик-то в сунгарские трём прямо в мешках валить начали? — раздался ехидный, как обычно при обращении к горячо любимому капитану, голос старшего офицера. «Да, Вениамин Васильевич, а что, собственно, вас смущает?» «Пустая затея, коли так. Мешки с цементом в монолит сами по себе не превратятся. Если уж вы потратили на эту затею казенные деньги, то могли бы приказать заранее подтопить трюмы и сыпать в воду гравий и цемент вперемешку. Тогда через сутки двое и правда, хоть и плохонький, но бетон будет». А если свалить, как вы хотите, то японцам просто надо будет разобрать и выгрузить кучу слегка окаменевших мешков. Блин. Простите, Всеволод Федорович, не понял. Какой блин? Тот, который комом, конечно. Умоляю, сбегайте на шестерке на Сунгари, там наш боцман Шлыков погрузки распоряжается. Пусть распотрошат уже уложенные мешки и действительно надо подтопить немного трюмы. — Прикажите ему, чтобы поторопил кули, пусть начинают и гравий сыпать в перемешку с оставшимся цементом. Я у входа в порт видел кучу. Доплату пообещайте за переработку и за шаланды портовые отдельно. — Учитесь у старшего офицера, господа, не в бровь, а в глаз, что называется. — Господа! Со своего места решительно поднялся до сего момента сосредоточенно записывавший карандашом в толстую синюю тетрадь указания Руднева Капитан второго ранга Григорий Павлович Беляев II, командир корейца. Господа, а не кажется вам, что Всеволод Федорович немного горячится, что ли? Ну не выпустили нас сегодня японцы в море, побоялись за свои транспорта с солдатами, видимо. Почему обязательно война из-за этого начнется? Разве Корея российская? Да и наш посланник Павлов не знает, как теперь в особом комитете это все развернут. Я, кстати, не уверен, что их миноносцы мины по мне пускали, чтобы потопить. Могли просто пугать, чтоб к их транспортам не пошел. Зря я, конечно, стрелял, каюсь. Но они мне весь фарватор перегородили своими пароходами. Люди на взводе не выдержали. Может, все еще пронесет. Допустим, на Певческом мосту договорятся. А у нас что? Пароход КВЖД залит бетоном по планшерь и утоплен на международном фарватере. На него же перегрузили и с ним же утопили все грибные суда. Кучу боезапаса. Завтра еще нейтральный порт заминируем. А не будет войны. За это художество лубочное нам всем отвечать ведь. За такое, знаете ли, поголовки не погладят. Да не волнуйтесь вы так, Григорий Павлович. Присаживайтесь. Выпейте еще чаю. с тобой, Тихон, братец, принеси-ка еще заварочки, да покруче сделай. Нам сегодня много чаю понадобится». А за свое, как вы явственно подразумевали самодурство, я, если войны не будет, отвечу перед наместником Алексеевым сам. И за пароход тоже отвечу. Его капитан так расстроился, что даже отказался принимать участие в нашем совете. Отвечу, если что, по всей строгости, как начальник отряда и ни за чью спину прятаться не намерен. Вот только, к сожалению, не перед начальством кается нам придется, а придется воевать. «Драться насмерть. Завтра с утречка нам предъявят ультиматум. Или выходим из Чемульпо, и Ури у нас топит, или не выходим, и тогда он топит нас прямо на рейде, под осуждающими взглядами остальных стационеров. Мол, русские трусы не вышли на бой, теперь нам могут случайными осколками краску поцарапать. Такие дела, господа». Напряженное молчание собравшихся было прервано взволнованным голосом штурмана-скорейца-мичмана Берелева. «Хорошо. Допустим, вы, Всеволод Федорович, правы, и война начнется завтра. Допустим, что, спрятав нашу честь в карман, мы сможем подорвать минами Асаму. Но что потом? Варяг на полном ходу, значит, прорывается, а мы? Что нам-то делать? Особенно меня порадовал приказ о таране и последующем взрыве погребов. У нас на борту почти две сотни душ. Во-первых, любезный Павел Андреевич, Война начнется не по моему желанию, а по японскому. Отменить я ее не могу, как бы не хотел. А на войне, как вы понимаете, потери неизбежны. Поэтому всем нам нужно взять себя в руки. Прямо сейчас. Это насущно необходимо для того, чтобы скорее закончить ее с единственно приемлемым для России финалом, скорой и неоспоримой нашей победой. Во-вторых, специально для вас повторяю, Полная команда корейцу не нужна. Кстати, душ у вас на борту не две сотни, а 173, плюс код и канарейка, итого 175. Впрочем, вы ведь на канонерке меньше месяца, могли не успеть всех сосчитать. Расчеты носовых 8-дюймовок нужны полные. Это, простите, наш единственный шанс. Кормовой 6-дюймовки достаточно сокращенного, вряд ли ей много придется стрелять. То же самое с малокалиберками. Машинистов и кочегаров тоже половины хватит. Полного хода вам держать не надо. Но маневрировать надо точно. Минеров, чтобы обеспечить один выстрел. И, пожалуй, все. Оставьте добровольцев. Из офицеров я вынужден забрать штурмана, старшего офицера, артиллерийского офицера и врача. Лекарь то зачем забираете, вот, Федорович? Как нам с ранеными то быть? Мрачно поинтересовался, взглянув из-под лобья на Руднева, худощавый, напоминающий мадьяра или цыгана, Мичмон Бутлеров, вахтенный начальник конлодки. «На стационерах есть свои врачи, Александр Михайлович, а у меня, боюсь, будет раненых с полкоманды, так что не обессудьте. Теперь вернемся к планированию боя. Допустим, что Асама после взрыва двух мин, вашей и Берлинга, выведен из строя. Как я уже говорил ранее, в этом случае вы обстреливаете следующего противника. Думаю, им будет Чиоды. Во-первых, как-никак, тоже поясной крейсер. Во-вторых, скорость не позволяет ему быть в роли гончей, если мы вдруг прорвемся. Я бы порекомендовал для каждого залпа высовываться из-за корпуса осамы, а для перезарядки сдавать задним ходом, прячась за ним. Тогда преимущество в скорострельности 120 мм чиоды будет скомпенсировано. Зато пара ваших фугасных 8-дюймовых бомб ему для выхода из строя вполне может хватить. Да, и не забывайте, любое шевеление на палубе, в казематах и на Марсах Асамы пресекать огнем ретирадной пушки, всей противоминные мелочи и даже винтовок. А то прозевайте один-два снаряда и поминай, как звали. Как только вы получите повреждения, после которых ведение боя будет невозможно, направляйте брандер имени корейца на Асаму, чтобы японцы этого потом подольше поднимали и чинили. Сажайте команду в шлюпки, поджигайте запальные шнуры, заранее отмерив 5 минут, и гребите к чемульпо. Если до асамы дотянуться не сможете, топитесь на фарватере. Но в этом случае крють камеру лучше не рвать. Может разнести корабль на кусочки, а сейчас любое крупное препятствие, блокирующее судоходство в Чимульпо, будет костью в горле у епошек при высадке армейского десанта. Тем более, что им здесь, кроме местного порта, высаживаться особо негде. «Могут по глубинам в бухте Асан, хотя там с персами проблема», — задумчиво протянул Бирилев. «Вот-вот. Там им серьезно повозиться придется. Да и до Сеула еще топать». Но это будут их проблемы. Вернемся к нашим. Мне вовсе не нужно, чтобы моряки-корейцы героически погибли. Наоборот, они должны выжить и рассказать нашу версию событий. Иногда на войне это важнее, чем выигранное сражение. А по поводу тарана... Я думаю, про брик Меркурий и пистолет Казарского все помнят. Так вот, если мы хотим выиграть эту войну... Командир любого японского корабля, даже Микасы, должен после нашего завтрашнего боя бояться сблизиться с любым самым занюханным русским миноносцем, как турки боялись. Да и шансы на выживание не знаю, где выше, на корейце или на варяге, где лично вам, Павел Андреевич, придется завтра быть. На крайсере трусы праздновать, своих погибать бросив, да вы... Обиженно вскинулся было Бирилев. Не говорите глупостей, молодой человек. Просто мне до зарезу нужен на борту еще один штурман. Зачем? Простите позже. Но это приказ. А корейцу штурман уже ни к чему. Дедушке с рейда завтра не уйти. Все, Влад Федорович, вот все-таки неужто вы точно знаете, что нам завтра идти в бой смертный? И кто вам это сказал? Ведь японцы могли и специально слух пустить. Вениамин Васильевич, верите вы или не верите, но драку по сценарию семеро на одного «На завтра нам всем уже заказали. Я это точно знаю. Откуда не ваша забота? И, простите великодушно, вы уже вернулись с Сунгари или все еще на пути туда? Ваша же идея с бетоном, любезнейший. Вам и выполнять. Инициатива, она наказуема». Нервные смешки собрания медленно, но верно переходили в нормальный здоровый смех, чего, собственно, и добивался командир крейсера, как бы его ни звали. Обе его персоналии наперебой голосили, что с техническими деталями можно разобраться и попозже. А вот поднять дух команды и особенно офицеров перед предстоящим испытанием требуется прямо сейчас. «Простите, ради бога, замешкался. Вернее, заслушался. Вас послушать, так вы к этому дню будто год готовились. Только без меня больше ничего важного, пожалуйста, не обсуждайте, хорошо?» Христом Богом, клянусь, будем пить адвокатов и музицировать. Все, кроме господ-минеров. А готовиться? Готовился не год, а всю жизнь. Как и вы, господа. Музицировать? Так точно, господа офицеры. Кто у нас силен на рояле? Из корейских никто нашему эйлеру конкуренцию не составит? Да знаю я, что у вас там лучшая солистка-канарейка, а Степан Иванович больше гитару предпочитает. «Значит, Дмитрия Павловича и будем просить. Мне тут давно пришла в голову идея гимн варяга написать, а сегодня по возвращению корейца как обухом по голове ударила. Повод-то какой! Вот вроде что-то получаться стало. Давайте вместе попробуем. Я постараюсь напеть, а вы будьте любезны, подберите ноты». «Какие ноты? Дел же не в проворот, а вы музицировать, сел, Федорович!» «Больше скажу». Завтра надо будет до обеда и команду обучить песне. Им она пригодится, дух поднять. Помирать русскому человеку с музыкой всегда веселее. Считайте это моей командирской блажью. Но, господа, команда должна идти в бой не потому, что она должна. Люди должны в него рваться. Тогда завтра у нас всех будет шанс. Наверх вы, товарищи, все по местам.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 Песня, пришедшая сюда из другого времени или даже из другого мира. И пусть карты уже лежали немного иначе, пусть мелодия не на все сто процентов совпадала с той, что Петрович помнил с детства, но ее пели именно те люди, у которых было на это больше прав, чем у любых других исполнителей во все времена. А пристань нашей Встречу грозящей нам смерти За Родину в море открыто умрем Где ждут и черти Прощайте, товарищи, с Богом!